Глава 53, эпиграф «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла» Деяние, глава 4, стих 11 К тому времени, когда Макарий привел их к гробнице-площанице, ветер стих. Безоблачное утреннее небо пронизали розовые лучи восходящего солнца золотистым ореолом, стоящего на востоке. Легкий бриз... Нес сладковатый запах, всходящий на полях пшеницы. Они въехали на возвышенность, и Варнава увидел свежевскрытую гробницу в долине Янном. Он мысленно провел линию между ней и навозными воротами. «Возможно — Возможно, — прошептал он, боясь даже надеяться. Впервые за многие годы он почувствовал себя одиноким. С того момента, как они покинули гробницу, обозначенную знаком тектона, в нем... Разрасталась черная пустота, которая, казалось, грозила задушить его. Он проиграл. Вся затея с оккульту лапидом оказалась фарсом. Нет никакого потаенного камня. Но многие люди, хорошие, искренне верующие, погибли, помогая ему защитить то, что было скрыто в этой карте, в этом папирусе. Простит ли Бог его когда-нибудь за это? И сможет ли он когда-нибудь простить себя сам, Он пнул лошадь пятками, и она перешла на рысь, чтобы догнать едущего впереди него епископа. — Макарий, так что же там в этой гробнице плащаницы? Макарий натянул поводья, чтобы придержать лошадь и ехать рядом с Варнавой из ротаном Очень необычные асуарии. Гораздо богаче украшенные, чем в гробнице со знаком тектона. Я не успел толком рассмотреть их, но на двух асуариях написано «Мария» и «Соломия». Возможно, сестры Господа нашего... Возможно, но опять же, в первом столетии эти имена были очень распространенными. Они спустились с холма, подъезжая к гробнице. «А почему ты назвал ее гробницей плащаницей?» — спросил Варнава. «У задней стены гробницы на скальной полке лежит скелет, обернутый в плащаницу, льняную ткань, в которую тело заворачивали сразу после смерти. Удивительное зрелище, хотя и очень печальное». «Почему печальное?» — спросил едущий рядом с Варнавой Заратан, — Его семья положила его в гробнице, как полагается, но никто так и не вернулся, чтобы закончить ритуал похорон, очистить кости и сложить в ассуарий. Если верить в то, что душа пребывает в теле до воскрешения, вероятно, он все еще ждет, чтобы любящие его вернулись и позаботились о нем. Макарий остановил лошадь у входа в гробницу и внимательно посмотрел на двух лошадей, пасущихся невдалеке среди причудливого сада, изрезанных ветром и песком камней. Потом с тревогой посмотрел на Варнаву. Ты не знаешь, чьи это лошади? Варнава испытал такое ощущение, словно огромная рука сдавила его сердце. Вон та, с большими мешками, навьюченными на нее, лошадь Кира, монаха, нашего спутника. А вторая? Другую я не узнаю. Варнава и Заратан спешились и встали у входа в гробницу рядом с Макарием. Внутри царила мертвая тишина. Брат... — Не приведешь ли ты лошадей? — спросил Варнава Заратана. — Они могут нам понадобиться. — Да, конечно же, брат, — ответил Заратан и побежал к лошадям, щиплющим траву посреди камней. — Позволь мне войти первому, — сказал Варнава, — на случай, если Кир ранен. Когда-то он служил в римской армии и иногда действует инстинктивно. Макарий кивнул. Варнава наклонился и вошел внутрь. Пол был усеян осколками асуариев. Варнаво увидел лежащий на выступе скалы скелет и мерцание масляного светильника в соседней пещере слева.